Глава одиннадцатая. Лена. Серым утром Слушкин вышел из подъезда, ведя за ручку Тату. «Папа, я не хочу в садик», — сказала Тата. «А я хочу», — признался Слушкин, останавливаясь прикурить. «Не понимаю, почему бы нам с тобой не поменяться? Ты будешь ходить за меня на работу? А там бьют?» Поинтересовалась Тата. «Бьют», — честно ответил Слушкин. «А тебя в садике разве бьют? Меня Андрюш Снегирев мучит». — Щипает, толкает. — Дай ему в рог, — посоветовал папа. — Он Марине Петровне нажалуется. — Тогда сама на него нажалуйся. Он еще сильнее меня мучить будет. — Да, — протянул Слушкин, — заколдованный круг. — Ладно, я поговорю с его мамой. Ты мне покажи ее, хорошо? Они остановились у перекрестка, на котором лежало звездообразное озеро грязи. Посреди него в буром тесте сладострастно буксовала иномарка — Выбрасывая из-под колес фонтаны. Слушкин взял тату подмышки и перенес на другой тротуар, высоко задирая колени. «Пап, а ты мне купишь вечером жвачку с динозаврами?» «Куплю», — пообещал Слушкин. «А в зоопарке динозавры есть? Нету, они вымерли давным-давно». «А почему они умерли? Съели друг друга до последнего». «А последний? Последний сдох от голода, потому что некого больше было есть». «Пап, а они были злые?» «Да как сказать, задумался Слушкин. По большей части они были добрые. Некоторые даже слишком. Но добрых сели первыми». Слушкин и Тата завернули в ворота садика, и Тата, вырвав ручку, побежала к дверям. В длинном голубом плащике и синей шапочке она была похожа на колокольчик. Слушкин вслед за Татой вошел в раздевалку. Здесь была только одна мама, которая возилась с сынишкой. Слушкин посадил Тату на стульчик, опустился на корточки и стал расшнуровывать ей ботинки. Сзади подошел мальчик с игрушечным пистолетом. — Я тебя же стрелю, — сказал он, наводя пистолет на Тату. Тата испуганно глядела на Слушкина. — Андрюша, иди ко мне, — позвала мама, и мальчик отошел. — Пап, это Андрюш Снегирев, — сказала Тата. Мм, удивился Слушкин. — Понятно теперь. Он переодел Тату и убрал все уличное в шкафчик с елочкой на дверке. Тата слезла со стула, Слушкин поцеловал ее в щеку, и Тата побежала в группу. Оттуда донес ее звонкий крик. «Марина Петровна, здравствуйте!» Слушкин подошел к маме Андрюши Снегирева и дружелюбно сказал. «Бойкий у вас, мальчик!» «Да уж!» — ответила женщина, оборачиваясь. «Лена?» — изумленно спросил Слушкин. «Витя?» — растерялась женщина. Она тотчас опустила голову, застегивая сыну рубашку, но Слушкин видел, как порзавели мочки ее ушей. Пораженный Слушкин молчал. «Беги, Андрюша», — сказала Лена и легонько шлепнула сына. Андрюша побежал в группу, по дуге обогнув дядю. Лена и Слушкин приглянулись и молча вышли на крыльцо. «А ты, значит, теперь Снегирева, а не Анфимова?» Лен виновато улыбнулась. «А мне, Андрюша, — говорил, — «Тата Шушкина, тата Шушкина!» Я думала, Шишкина или Сушкина, или Пушкина. «Сколько лет мы с тобой не виделись?» «Со школы?» — тихо сказала Лена. «А ты все такая же красивая!» — задумчиво произнес Слушкин. «Только располнела. А ты все такой же грубиян!» — ответила Лена. «Извини!» — смутился Слушкин. «Ничего!» — Лена ласково коснулась рукой его локтя. «Это я после Оли начала толстеть!» Какой Оли? Дочки Оли. У меня еще дочка есть, годик с небольшим. Вот те и раз. Только и нашел, что сказать Слушкин. Но тотчас поправился, то есть вот тебе и два. Лена засмеялась. Голос у нее был нежный и слабый. Мне торопиться надо, ведь, пояснила она. Дома с Олей муж сидит, а ему на работу. Ну, до свидания. Она еще раз улыбнулась Слушкину и пошла к воротам садика. Светловолосая, еще, еще. Симпатичная молодая женщина. В дешевом, мутно-бордового цвета плаще. Женщина, а не девушка. И тем более не девочка, какой ее знала потом помнил Слушкин. «Лена!» — вдруг крикнул Слушкин ей вслед, и она оглянулась. «Лен, мы ж теперь каждый день встречаться будем!» Какая-то мама, входившая в ворота садика, неприязненно посмотрела на Слушкина. Лена молча наклонила голову и пошла дальше.